Здесь перед нами возникает другой, более щекотливый вопрос. Не вмешалась ли в легенды второй категории, основой которых был какой-нибудь реальный факт из жизни Христа, некоторая доля снисхождения? Я в этом уверен, во всяком случае утверждаю, что не будь этого, зарождающееся христианство было бы совершенно беспримерным событием. Это событие было величайшим и прекраснейшим из всех подобных, но оно не избежало общих законов, управляющих фактами религиозной истории. Ни одно религиозное создание не обошлось без того, что теперь мы назвали бы обманом. Древние религии полны им. Немногим учреждениям мы обязаны большей благодарностью, чем Дельфийскому оракулу, ибо он в сильной мере содействовал спасению Греции, матери всякой науки и искусства. Просвещенный патриотизм Пифии лишь один или два раза оказался несостоятельным. Всегда она была органом мудрецов, обладавших самым верным чутьем греческих интересов. Эти мудрецы, основатели цивилизации, никогда не усомнились подавать советы этой деве, вдохновленной, как полагали, Богом. Моисей, если только в дошедших о нем преданиях есть нечто историческое, также пользовался для своих целей и политики природными явлениями, как, например, грозой, временными бедствиями. Все древние законодатели издавали свои законы, как внушенные им Богом. Все пророки не усомнились утверждать, что их грозные прорицания подсказаны им предвечным. Буддизм, полный такого высокого религиозного чувства, постоянно видел чудеса, которые не могут совершаться сами собою. Самая простодушная страна в Европе – Тироль – Страна стигматизированных, слава которых немыслима без некоторого кумовства. История церкви, по-своему, столь почтенная, полна ложных мощей и чудес. Было ли когда-нибудь более наивное религиозное движение, чем то, которое вызвано Франциском Ассиским, а между тем вся история стигматов необъяснима без некоторого содействия близких товарищей святого? Мне скажут, не измышляют поддельных чудес там, где верят, что всегда видят настоящие. Это заблуждение, именно когда верят в чудеса, бессознательно увлекаются желанием увеличить их число. При нашем сознании, чистом и точном, мы с трудом представляем себе те странные иллюзии, путем которых эти сознания, просвещенные, но мощные, играя, так сказать, сверхъестественным, беспрестанно скользили от легковерия к снисхождению и от снисхождения к легковерию, что может быть поразительнее распространенной в известной эпохе мании приписывать древним мудрецам апокрифические книги. Ветхозаветные апокрифы, писании герметического цикла, бесчисленные псевдоэпиграфические произведения Индии отвечают большому подъему религиозного чувства. Полагали, что делают честь старым мудрецам, приписывая им эти произведения. Становились их сотрудниками, не задумываясь, что настанет время, когда это назовется подлогом. Авторы средневековых легенд, хладнокровно умножавшие на своих пюпитрах чудеса своих святых, были бы также крайне удивлены, когда их назвали обманщиками. XVIII век объяснял свою религиозную историю обманом. Современная критика совершенно устранила это объяснение. Слово это, разумеется, неподходящее, но в какой мере самые прекрасные души прошлого помогали своим собственным иллюзиям или тем, которые составлялись на их счет? Вот что наш разумный век не в состоянии уразуметь. Чтобы понять это, надо было побывать на Востоке. На Востоке страсть, душа всего и легковерие не знает границ. До дна мысли восточного человека никогда не дойдешь, ибо часто этого дна не существует для него самого. Страстность с одной стороны, с другой легковерие, творят обман. Вот почему никакое великое движение не совершается в этой стране без некоторого плутовства. Мы не умеем более ни желать, ни ненавидеть, Хитрости нет больше места в нашем обществе, потому что у нее нет объекта, но экзальтация, страстность не мирятся с этой холодностью, этим равнодушием к результату, который есть принцип нашей искренности. Когда абсолютные натуры, какие бывают на Востоке, увлекаются каким-либо тезисом, они уже не отступают, и когда иллюзия станет для них необходимой, они не остановятся потому ли, что они не искренни? Напротив. Потому что у такого рода умов убеждение крайне напряжено, что они не способны одуматься, что у них меньше сомнений. Было бы неправильно назвать это плутовством. Именно сила, с которой они обнимают свою идею и заглушает в них всякую другую мысль, потому что цель представляется им такой, безусловно, прекрасной, что они считают законным все, что может послужить ей. Фанатизм всегда искренен в своем тезисе, а обманщик – в выборе доказательств. Если общество не согласится тотчас с доводами, которые кажутся ему основательными, то есть с его утверждениями, он прибегает к другим, которые сам считает негодными. Для него вера – все. До мотивов веры ему нет дела. Пожелали бы мы принять на себя ответственность за все те доказательства, К которым прибегали при обращении варваров. В настоящее время к обманным средствам обращаются, сознавая ложность того, что хотят доказать. В былое время употребление таких средств предполагало глубокое убеждение и соединялось с высоким нравственным настроением. Мы критики, призванные разобраться в этой лжи и отыскать правду в сети всевозможных ошибок и иллюзий, окутывающие историю мы чувствуем отвращение к фактам подобного рода. Но не будем требовать нашей разборчивости от людей, обязанностью которых было руководить бедным человечеством. Верующий человек никогда не колеблется между общей принципиальной истиной и истиной мелкого факта. В пору венчания Карла X уже существовали подлинные доказательства, что святой чаши с мира не существует более а ее нашли, потому что она была нужна. С одной стороны, дело шло о спасении монархии, так, по крайней мере, верили, с другой — о подлинности нескольких капель миры. Ни один верный роялист не поколебался. В результате оказывается, что из числа чудес, которые Евангелие приписывают Иисусу, есть чисто легендарные, но были, вероятные и такие, в которых он соглашался выступить действующим лицом. Оставим в стороне 4 Евангелие, Евангелие от Марка, самого оригинального из синоптиков. Это биография заклинателя и чудотворца. Такие подробности, как у Луки, 8 глава стих 45 по 6, не менее прискорбны, чем те, какие встречаются в эпизоде о Лазаре и заставили богословов взывать к мифу и символу. «Я не стою за историческую действительность чуда, о котором идет речь». Гипотеза, предлагаемая мною в настоящем издании, сводит все к недоразумению. Я хотел только доказать, что этот странный эпизод четвертого Евангелия не является решительным доводом против его исторического значения. Относительно той части жизни Иисуса, в которую мы теперь вступаем, четвертое Евангелие дает особые сведения, гораздо более ценные, чем сведения синоптиков. Но удивительное дело – Рассказ о воскрешении Лазаря так тесно соединен с этими последними страницами, что если устранить его, как вымышленный, рушится все здание последних недель жизни Иисуса, столь прочное в нашем Евангелии. Параграф 24. Стихи с 46 по 54 главы 11 представляют нам первый собранный иудеями совет В целях погубить Иисуса как непосредственное следствие вифанского чуда. Можно утверждать, что связь это искусственная, но насколько наш повествователь правдоподобнее синоптиков, относящих заговор иудеев против Иисуса за 2-3 дня до его смерти. Впрочем, весь разбираемый нами рассказ вполне естественен. Кончается он обстоятельством бегства Иисуса в Ефраин или Ефрон, очевидно, невымышленным. Какой же искать здесь аллегорический смысл? Не очевидно ли, что у нашего автора были сведения, незнакомые синоптикам, которые, не заботясь о составлении правильной биографии, заключают в несколько дней последние шесть месяцев жизни Иисуса? Хронологический распорядок в стихах 55-56 очень удовлетворителен. Параграф 25. Глава 12, стих 1 и следующий. Следует эпизод, общий всем рассказам, за исключением Луки, который распорядился здесь материалом по-своему. Это трапеза в Вифании. В шести днях, глава 12 стих 1, усматривали символический смысл. Я хочу сказать, намерение устроить совпадение дня умощения с 10 Нисана когда избирали пасхальных агнцев, исход глава 12 стих 3-6, Этого указания было бы недостаточно. В главе 19 стих 36, где проглядывает намерение отождествить Иисуса с пасхальным агнцем, редактор выражается гораздо яснее, что до обстоятельства пиршества то принадлежат ли одному лишь воображению нашего повествователя подробности, незнакомые Матфею и Марку, не думаю. У него сведений больше. Женщины, не названные у синоптиков, Марии с Вифанией, ученик, делающий замечание, Иуда, имя которого тотчас же увлекает повествователя к страстной личной выходке. Стих 6. Этот стих явно дышит ненавистью двух соучеников, долго живших друг с другом, глубоко друг друга оскорбивших и разошедшихся по противоположным путям. А эти волосы, которыми отирают ноги Иисуса и которые мы встречаем у Луки, Все ведет к заключению, что мы имеем здесь дело с подлинным источником, который дает ключ к другим более искаженным рассказам. Я не отрицаю странного впечатления, производимого стихами 1, 2, с 9 по 11 с 17 по 18, три раза возвращающимся к воскресению Лазаря, подчеркивая рассказанное в стихах 45 и следующих. Напротив, я не нахожу невероятным намерение, приписанное Вифанской семье, поразить равнодушие Иерусалимлян внешними заявлениями, каких не знала простодушная Галилея. Пусть они не говорят, что подобные предположения ложны, ибо оскорбительны и ничтожны. Если бы мы увидели оборотную сторону великих событий, совершавшихся на свете, событий, которые восхищают нас, которыми мы живем, ничто бы не устояло. Заметим, кроме того, что действующими лицами являются здесь женщины, ощущавшие к Иисусу ту беспримерную любовь, которую Он умел внушить, женщины, верившие, что они живут среди чудес, убежденные, что Иисус совершил бесчисленные чудеса, поставленные перед лицом неверующих, которые осмеивали того, кого они любили». Если бы и поднялось в их душе сомнение, то воспоминание о других чудесах Иисуса заглушило бы его. Представьте себе легитимистку, поставленную в положение «прийти на помощь небу для спасения Иоаса». Поколеблется ли она? Страсть всегда вменяет Богу свой гнев и свои интересы, входит в его совесть, заставляет его говорить и действовать. Является убеждение в своей правоте, Защищая свое дело, служит Богу, своим рвением, возмещая рвение, которого он не проявляет. Параграф 26. Рассказ о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим согласен с синоптиками. Глава 12, стих 12 следующий. Что и здесь удивляет, так это невозмутимое обращение к Вифанскому чуду, стихи 17 18. Именно по поводу этого чуда фарисеи и решаются на смерть Христа. Это чудо заставляет уверовать иерусалимлен, оно же причина торжества в Вифании. Я желал бы поставить все это на счет редактора 150 -го года, не знавшего реального характера и наивной невинности галилейского движения. Но, во-первых, воздержимся от уверенности, что невинность и сознательность взаимно исключают друг друга. Здесь надо искать аналогии, В неуловимых чувствованиях женской души на востоке: страсть, наивность, готовность отдаться, нежность, вероломство, идилие и преступление, ветренность и глубина, искренность и ложь чередуются в натурах такого рода и не допускают безусловной оценки. В таком случае критика должна воздержаться от всякой исключительной системы. Мифическое объяснение часто справедливо. Но из-за этого нельзя отвергнуть объяснение историческое. И вот глава 12, стих 20 и следующий, несомненно, носящий исторический отпечаток. Во-первых, темный и единичный эпизод о об Беллинах, обращающихся к Филиппу. Заметьте роль этого апостола: наше Евангелие единственное что-либо о нем знающее. Заметьте, особенно, насколько это место свободно от всякой догматической и символической преднамеренности. Признать в них отвлеченные лица, как в Никодиме и Самарянке, было бы совершенно неосновательно. Разговоры, к которым они дают повод, стих 23 и следующий, не имеют с ними ничего общего. Афоризм 25 стиха встречается и у синоптиков, но, очевидно, подлинный. Наш автор не списал его с синоптиков. Итак, даже когда автор 4 Евангелия заставляет говорить Иисуса, он следует порой традиции. Параграф 27. Стихи 27 и следующие представляются очень важными. «Иисус смущен, молит Отца Своего избавить Его от часа сего. Затем Он покоряется. Слышен голос с небес, либо по другим Евангелиям ангел говорит Иисусу». Что означает этот эпизод? Нет сомнения, это параллель гефсиманской агонии, которую наш автор в самом деле опустил там, где бы ей следовало быть, вслед за последней трапезой. Отметим появление ангела, обстоятельства, знакомые одному луке. Еще одна черта, которую надо присоединить к группе соответствий между третьим и четвертым Евангелиями, являющимися столь важным фактом для евангельской критики. Но уже одно существование двух столь различных версий рассказа о событии с последних дней Иисуса, события действительно историческом, является фактом еще более решающим. Какому Евангелию отдать предпочтение? По-моему, четвертому. Во-первых, рассказ этого Евангелия менее драматичен, менее устроен, прилажен, и, надо сознаться, не так красив. Во-вторых, время, к которому четвертый Евангелист отнес указанный эпизод, кажется более подходящим. Синоптики приурочили сцену в Гефсимании, как и другие знаменательные обстоятельства, к «Последнему вечеру Иисуса» по тому же стремлению, которое побуждает и нас пристраивать наши воспоминания к последним часам любимого человека. В таком месте эти события действительно производят больше впечатления. Но для того, чтобы допустить приурочение синоптиков, следовало бы предположить, что Иисусу точно был известен день его смерти – Вообще мы видим, что синоптики часто увлекаются желанием все расположить, действуя с некоторым искусством. Искусство божественное, из которого вышла прекраснейшая народная поэма, которая когда-либо была написана. Страсти. Но в таком случае историческая критика будет стоять всегда и бесспорно на стороне менее драматической версии. Вот принцип, побуждающий нас поставить Матфея после Марка, Луку после Матфея когда дело идет, о том, чтобы определить историческое значение какого-нибудь рассказа у синоптиков. Параграф 28. Мы дошли до последнего вечера, глава 13. Прощальное вечеря рассказано подробно, как и у синоптиков, но, что удивительно, опущена ее главная по синоптикам черта. Ни одного слова об учреждении Евхаристии, занимающей столь важное место в вопросах, озабочивающих нашего автора, глава 6. А между тем, какая обдуманность в рассказе, стих 1, как настаивает автор на кротком мистическом значении последней вечери, что означает это молчание. Здесь, как в гефсиманском эпизоде, я усматриваю в подобном опущении «Превосходство четвертого Евангелия». Предполагать, что Иисус отсрочил на вечер в четверг столь важное обрядовое учреждение, значило бы признать некоторое чудо, значило бы допустить, он был уверен, что умрет на следующий день. Хотя у Иисуса были предчувствия, во что дозволено верить, но нельзя допустить в них подобной точности, если не вмешать сверхъестественного. Итак, я думаю, что ученики собрали свои евхаристические воспоминания вокруг последней вечери вследствие перемещений, которое легко объяснить. Иисус совершил там, как делал не раз, обычный обряд еврейских трапез, придав ему любимый им мистический смысл, а так как о последней вечере помнили больше, чем о других, согласились отнести этот основной обряд именно к ней. Авторитет святого Павла, согласного в этом случае с синоптиками, не имеет решающего значения, ибо на трапезе они не присутствовали. Он доказывает только, в чем нельзя сомневаться, что значительная часть традиций приурочивала учреждение священного поминального акта к кануну смерти. Эта традиция отвечала общепринятой идее, что в тот вечер Иисус заменил иудейскую Пасху новой. Она держалась другого мнения синоптиков противоречащего четвертому Евангелию, то есть, что Иисус совершил пасхальную вечерю и умер, стал быть, на другой день после того, как вкушали агнца. Особенно замечательно то, что вместо Евхаристии четвертая Евангелие говорит о другом обряде – о омовении ног, как учрежденном при последней вечере. Нет сомнений, что и на этот раз наш евангелист увлекся естественным стремлением отнести к последнему вечеру Все торжественные события жизни Иисуса. Ненависть нашего автора к Иуде раскрывается все более и более в той настоятельности, с какой он говорит об этом несчастном, даже когда дело не касается его непосредственно. Стихи 2, 10, 11, 18. В рассказе о том, как Иисус возвестил о предательстве, еще раз сказывается преимущество нашего текста. Тот же рассказ находится и у синоптиков, но в невероятном и противоречивом изложении. У синоптиков предполагается, что Иисус указал на предателя обиняками, а между тем выражения, к которому он прибегает, должны были повести всех к его признанию. Наше четвертое Евангелие вполне объясняет это небольшое недоразумение. По его рассказу Иисус тихо говорит о своем предчувствии ученику, возлежавшему на его лоне, а тот, сказанное Иисусом, сообщает Петру. По отношению к другим присутствующим Иисус хранит молчание, и никто не подозревает, что произошло между ним и Иудой. Мелкие подробности рассказа о мочении хлеба, просвет, открываемый стихом 29 на внутреннюю жизнь секты, также отличаются большой правдивостью. И когда автор ясно говорит нам «я был там», Невольно верится, что он говорит правду. Аллегория по существу холодна и прямолинейна, ее фигуры вылиты из меди и движутся слитно. Иное мы видим у нашего автора. Что поражает в его писании – это жизнь, реальность. Чувствуется человек страстный, ревнивый, ибо он много возлюбил, восприимчивый человек, очень похожий на современных восточных людей. В сочинениях искусственного характера Нет этого личного склада, они всегда выдают себя своей неопределенностью, натянутостью. Следуют длинные речи, не лишенные красоты, но, без сомнения, не заключающие ничего традиционного. Это богословские и риторические тирады, не представляющие никакого сходства с речами Иисуса в синаптических Евангелиях. Приписать им историческую достоверность можно настолько же, насколько речам, которые Платон влагает в уста своего учителя в момент его смерти. Это не дает повода к замечаниям относительно ценности всего текста, речи, вынесенные Солюстием и Титом Ливием в их труды по истории, несомненно, вымышлены. Заключим ли мы из этого, что вымышленные основы исторического рассказа? Вероятно, впрочем, что в этих длинных проповедях, приписанных Иисусу, есть черты, имеющие историческое значение. Итак, обещание не спаслать Святого Духа, глава 14 стих 16 и следующие, глава 15 стих 26, глава 16 стих 7 и 13, которые Марк и Матфей не приводят в непосредственной форме, находится у Луки, Глава 24, стих 49. А в «Деяниях апостольских» в главе 2 отвечает событию, которое должно бы иметь некоторую степень реальности. Во всяком случае, идея, что, покинув землю, Иисус сошлет дух слона своего отца, является еще одной чертой согласия с Лукой. Деяние, глава 1 и 2. Понятие Святого Духа как «председателя» параклит – тоже встречается, особенно у Луки. Глава 12, стих 11-12. У Матфея, глава 10, стих 20. У Марка, глава 13, стих 11. Представление о вознесении, развитое Лукою, таится в зародыше у нашего автора. Глава 16, стих 7. Параграф 30. «После вечери наш евангелист, как и синоптики, ведет Иисуса в Гефсиманский сад», глава 18 Топография стиха первого точная. Я уже сказал в другом месте, как я объясняю опущение здесь рассказа об агонии, опущение, в котором вижу доказательства в пользу 4 Евангелия. Взятие Иисуса также рассказано гораздо лучше. Обстоятельства поцелуя Иуда столь трогательные, прекрасное, но отзывающееся легендой обойдено молчанием. Иисус называет себя «и сам отдается». Есть, правда, совсем ненужное чудо, стих шестой, но просьба Иисуса отпустить сопровождавших его учеников не лишена вероятия. Очень возможно, что вначале их захватили вместе с их учителем. Верной своей привычке к действительной или кажущейся точности наш автор называет двух человек, вступивших на мгновение в борьбу, кончившуюся незначительным кровопролитием. Параграф 31. Но вот самое явное доказательство, что у нашего автора были материалы, касающиеся страстей, гораздо более оригинальные, чем у других евангелистов. У него одного и Иисуса ведут к Анне, или Ханану, тестью Каиафы. Иосиф подтверждает правдивость этого рассказа, а Лука, по-видимому, собирает как бы отголоски нашего Евангелия. Ханан был уже давно отставлен от первосвященничества, но в течение своей долгой жизни он, в сущности, сохранил власть, которой и пользовался от имени своих сыновей и внуков, чередовавшихся в отправлении высшей духовной должности. Это обстоятельство, которого и не подозревают синоптики, очень мало знакомые с иерусалимскими отношениями, является лучом света. Каким образом мог бы знать все это сектатор II века, писавший в Египте или Малой Азии? Часто повторяющиеся мнения, будто наш автор не знает ни Иерусалима, ни иудейских дел, кажется мне лишенным всяких оснований. Параграф 32. тоже превосходство и в рассказе об отречениях Петра. У нашего автора этот эпизод более обстоятелен, лучше объяснен. Подробности стиха 16 поражают правдой. Я не только не считаю их неправдоподобными, но вижу в них печать наивности провинциала, кичащегося, что у него есть кредит в министерстве, потому что он знаком там со швейцаром или служителем. Станут ли утверждать, что и здесь мы имеем дело с мистической аллегорией? Автор, живший долгое время после событий и сочинявший свой труд по готовым текстам, не написал бы таким образом. Сравните синоптиков». Все у них наивно сложено в ввиду эффекта. Нет сомнения, и в Четвертом Евангелии есть много черт, отзывающихся искусственностью сопоставления, но другие, по-видимому, потому лишь и явились, что они отвечают действительности, так они неровны и непосредственны. Параграф 33. Мы у Пилата. Обстоятельства в стихе 28 производят впечатление правдивости. Наш автор расходится с синоптиками относительно дня, когда умер Иисус. По его показанию, то был день, когда вкушали Агнца, 14-го Ниссана. По синоптикам – следующий день. Может быть, наш автор и прав. Ошибка синоптиков, естественно, объяснилась бы желанием сделать из последней трапезы пасхальное пиршество, чтобы придать ему больше торжественности и сохранить повод к празднованию Иудейской Пасхи. Можно, правда, сказать, что и четвертое Евангелие приурочило смерть Иисуса ко дню, когда вкушали агнца, чтобы внушить идею, что Иисус был настоящим пасхальным агнцем, идею, которую он сам высказывает в одном месте – Глава 19, стих 36, и которая может быть не чужда и других. Глава 12, стих 1, глава 19, стих 29. Синоптики насилуют здесь историческую реальность. Это доказывается тем, что они присоединяют подробность, взятую из обычного обихода Пасхи. И, наверное, не из положительной традиции. Я говорю о пении псалмов. Некоторые обстоятельства, проводимые синоптиками, например, подробность А минонии из кирены возвращающимся с полевых работ предполагают что распятие произошло ранее начало священного периода наконец трудно понять каким образом евреи настояли на казни и как римляне привели ее в исполнение в столь торжественный день параграф 34 я оставил в стороне беседы пилата с иисусом очевидно сочиненные наугад, но с довольно точным пониманием положения обоих лиц. Вопрос в стихе 9 еще отзывается у Луки, и, как часто бывает, эта незначительная черта обращается у третьего евангелиста в целую легенду. Топография и еврейское слово в стихе 13 – хорошей чеканки. Вся эта сцена отличается большой исторической правдивостью, хотя речи, приписанные действующим лицам, обличают манеру рассказчика – Наоборот, все, что касается ворравы, удовлетворяет у синоптиков более. Наш автор, несомненно, в заблуждении, делая из него вора. Синоптики представили его гораздо вероятнее, человеком, любимым народом и схваченным за возмущение. Что касается добичевания, то у Марка и Матфея есть небольшая лишняя черта. Из их рассказа виднее, что, согласно с обычным правом, бичевание просто предваряло распятие. Автор четвертого Евангелия, по-видимому, не знает, что бичевание было уже бесповоротным осуждением. На этот раз он совершенно согласен с Лукой. Глава 23, стих 16. Как и последний, он старается во всем, что относится к Пилату, оправдать римскую власть и обвинить евреев. Параграф 35. Небольшая подробность о несшитом хитоне также являлась доводом против нашего автора. Может быть, она явилась у него вследствие того, что он не точно понял параллелизм 22-го псалма, который приводит. Пример подобной ошибки мы находим у Матфея. Глава 21, стих со 2 по 5. Быть может тут причем-нибудь и несшитый хитон первосвященника. Параграф 36. Мы дошли до самого главного аргумента против правдивости нашего автора. У Матфея и Марка только галилейские женщины-неразлучные спутницы Иисуса присутствуют при его распятии. Лука присоединяет к ним и всех знавших его. Добавление, стоящее в противоречии с двумя первыми евангелистами и с сообщением Юстина о бегстве учеников после распятия. Во всяком случае, в первых трех Евангелиях этот сон верных стоит вдали от креста и не говорит с Иисусом. Наше Евангелие присоединяет три существенные подробности. Мария, мать Иисуса, присутствуют при распятии, Иоанн также. Все стоят у подножия креста. Иисус беседует с ними и поручает мать своему любимому ученику. Удивительно, мать сыновей Зевидея Соломея, которую Марк и Матфей помещают в числе верных женщин, лишена этой чести в рассказе, автором которого предполагают ее сыны. Имя Марии, данное сестре Марии, матери Иисуса, столь же странно. Здесь я решительно за синоптиков. Что память о столь трогательном присутствии Марии у креста и о сыновних попечениях, которые Иисус завещал Иоанну, могла утратиться – говорит Штраус, это понять труднее, чем представить себе, что все это могло зародиться в кружке, в котором сложилось четвертая Евангелие. Вспомним, что то был кружок, в котором апостол Иоанн пользовался особым уважением, доказательством чему служит заботливость, с какой наше Евангелие избрало его из числа близких к Иисусу людей, чтобы сделать его единственно многолюбимым апостолом. Если так, то что можно было бы найти, чтобы ярче запечатлело эту особую привязанность, как неторжественное заявление Иисуса, завещавшего Иоанну в последнем акте воли свою мать как драгоценнейшее наследие, поставившего его таким образом на свое место, делавшего его викарием Христа? Не говоря уже о том, что естественно было спросить себя по поводу как Марии, так и любимого апостола, Были ли они в состоянии отдалиться от Иисуса в такую решительную минуту? Рассуждение очень логичное, прекрасно доказывающее, что у нашего редактора были задние мысли, что у него нет искренности, безусловной наивности Матфея и Марка. Но это, по крайней мере, самая ясная печать происхождения памятника, который мы разбираем. Если сблизить это место с другими, в которых отмечены преимущества «ученика, которого излюбил Иисус», Не останется никакого сомнения, из какой христианской семьи вышла эта книга. Этим не доказано, что написал ее непосредственный ученик Иисуса, но доказывается, что тот, кто держит перо, верит и хочет заставить поверить, что он пересказывает воспоминания непосредственного ученика Иисуса, что его цель выставить преимущество этого ученика, указать, что он был тем, чем не были ни Иаков, Не Петр, истинным братом, духовным братом Иисуса. Во всяком случае, новое согласие, найденное нами между нашим текстом и Евангелием от Луки, весьма замечательно. В самом деле, выражение Луки, глава 23 стих 49, не исключают непременно присутствие Марии у подножия креста а автор «Деяний» – одно и то же лицо с автором Третьего Евангелия – помещает Марию среди учеников в Иерусалиме несколько дней спустя после смерти Иисуса. С исторической точки зрения это не имеет большого значения, ибо автор Третьего Евангелия и «Деяний» – по крайней мере, в первых главах «Последнего труда» самый неавторитетный традиционист из всех новозаветных – Но это еще более упрочивает весьма серьезный, по-моему, факт, что иоановское предание стояло в первобытной церкви не одиноко, что многие из традиций, свойственных школе Иоанна, были известны и другим христианским школам, или они были у них общие, даже по редакции Четвертого Евангелия, или, по крайней мере, независимы от него. Ибо предположение, что автор Четвертого Евангелия имел перед глазами Евангелие от Луки, когда писал свой труд, кажется мне крайне невероятным. Параграф 37. Преимущество нашего текста вновь обнаруживается в рассказе о питье, поданном Иисусу на кресте. Обстоятельства это, о котором Матфей и Марк выражаются неясно, и которые Лука совершенно изменил, находят здесь настоящее объяснение. Сам Иисус, сгорая от жажды, попросил напиться. Воины подносят ему в губки немного воды с уксусом. Это вполне естественно и археологически верно. Это не издевательство, не усиление казни, как полагают синоптики. В этом выразилась гуманность воина. Параграф 38. Наша Евангелие опускает землетрясения и явления, ознаменовавшие по наиболее распространенной легенде последние минуты Иисуса. Параграф 39. В эпизоде о раздроблении голени и ударе копьем нет ничего невозможного. Еврейская и римская археология... В стихе 31 глава 5 совершенно точны. Это была действительно римская казнь. Что до медицинской заметки в стихе 34, то она может дать повод ко многим соображениям. Но если бы даже автор обнаружил здесь несовершенные знания по физиологии, это ничего бы не доказывало. Я знаю, что удар копьем мог быть вымышлен в соответствии с Захарией, глава 12 стих 10. И... Апокалипсисом, глава 1, стих 7. Я сознаю, что символическое объяснение априори очень хорошо прилаживается к обстоятельству, что Иисус не подвергся этой казни. Автор хочет уподобить Иисуса пасхальному агнцу. И для тезиса удобно, что кости Иисуса не были раздроблены. Быть может, он не прочь примешать сюда и соп. Что до воды и крови, истекавших из ребра, то и для них столь же легко найти догматическое объяснение. Можно ли сказать, что все эти подробности измышлены автором четвертого Евангелия? Я хорошо понимаю, что можно рассуждать таким образом. И Иисус, как Мессия, должен был родиться в Вифлееме. Следовательно, рассказы, что в ту пору Его рождения родители отправились в Вифлеем, сами по себе невероятные, принадлежат вымыслу. Но позволено ли утверждать, будто наперед было написано, что у Иисуса не будут раздроблены кости, что вода и кровь истекут из его ребра? Не следует ли допустить, что здесь мы имеем дело с обстоятельствами, действительно случившимися, которые лишь впоследствии обратили на себя проницательное внимание учеников, усмотревших в них глубокие устроения промысла? В этом отношении я не знаю ничего поучительнее, чем сравнение с эпизодом «О питье», поданном до распятия Иисуса у Марка и Матфея. И здесь, как почти всюду, Марк является наиболее оригинальным. По его рассказу, Иисусу подали по обычаю вина, насыщенного ароматами, чтобы одурманить его. Здесь нет ничего миссионического. У Матфея ароматное вино обратилось в желчь и уксус. Получается таким образом исполнение стиха 22-19 псалма. Мы знакомимся таким образом на факте с приемами превращения. Будь у нас один лишь рассказ Матфея, мы были бы вправе поверить, что обстоятельства – это чисто вымышленное, придуманное, с тем, чтобы получить осуществление предсказания, будто бы относившегося к Мессии. Рассказ Марка ясно доказывает, что в данном случае дело идет о действительном факте, который приладили к требованиям мессианического толкования. Параграф 40 При погребении вновь является Никодим, лицо специально принадлежащее нашему Евангелию. Нам говорят, что лицо это не играет никакой роли в первой апостольской истории, но из числа 12 апостолов 7 или 8 совершенно исчезают после смерти Иисуса. Вокруг Иисуса существовали, по-видимому, группы, примыкавшие к Нему в разной степени, из которых иные не являются более в истории Церкви. Автор сведений, составляющих основу нашего Евангелия, мог знать друзей Иисуса, оставшихся неизвестными синоптикам, жившим более замкнуто. Евангельский персонал в разных христианских общинах представлял большие отличия. Иаков, брат Господин, у святого Павла лицо особенно важное, получает у синоптиков и нашего автора лишь второстепенное значение – Мария из Магдалы, игравшая по показанию всех четырех текстов столь знаменательную роль при воскресении, не является у святого Павла в числе лиц, которым объявился Иисус, и после этого торжественного часа мы ее более не видим. Так было и с бобизмом. В дошедших до нас рассказах о начале этой религии, в сущности согласных между собою, персонал значительно меняется, Всякий свидетель видел акт со своей стороны и придал особое значение тем основателям, которые были ему знакомы. Отметим еще одно дословное согласие между Лукой, глава 23 стих 53 и Иоанном, глава 19, 41 стих. Параграф 41. Из предыдущего обсуждения выясняется факт большой важности. Наше Евангелие — значительно расходящиеся с синоптиками до последней недели Иисуса, в общем, согласно с ними в рассказе о страстях. Нельзя, однако, сказать, что оно заимствует у них, ибо, с другой стороны, оно сильно от них разнится и не воспроизводит их выражение. Если автор четвертого Евангелия читал какое-нибудь сочинение из традиции синоптиков, что очень возможно, то следует сказать, по крайней мере, что его не было перед ним, когда он писал. Что заключим мы из этого? Что у него было свое предание, параллельное с преданием синоптиков, так что выбор между ними может быть решен лишь соображениями по существу. Искусственное произведение, нечто вроде Евангелия априори, написанное во втором веке, не носило бы такого характера, а автор подражал бы синоптикам, как то делают апокрифы, только распространял бы их по-своему. Положение писателя Иоанновой школы – это положение автора, знакомого с тем, что было писано о его сюжете, согласного во многом с тем, что было сказано, но уверенного, что его сведения выше, и сообщающего их, не заботясь о других. Пусть сравнят это с тем, что мы знаем об Евангелии Маркиона. Он составил для себя Евангелие, по идеям, аналогичным с теми, какие вменяются автору четвертого Евангелия, но какая разница? Маркион ограничился каким-то соглашением или выдержкой, сделанной с известной целью. Сочинение вроде того, какое приписывают автору нашего Евангелия, если он жил во II веке и писал с намерениями, которые, предполагают, было бы решительно беспримерно. Это не эклектический согласительный метод Татьяна и Маркиона, не распространение и подделка апокрифических Евангелий – Непроизвольная, лишенная всякого исторического содержания, греза Пистесофия Думают отделаться от кое-каких догматических затруднений, а попадают в историко-литературные, не знающие исхода. Параграф 42. Согласие нашего Евангелия с синоптиками, поражающее в рассказе о страстях, не повторяется, по крайней мере, у Матфея в рассказе о воскресении и следующем. Но и тут, мне кажется, наш автор ближе к истине. По его сообщению, Мария из Магдалы идет к гробнице сначала одна. Она первая вестница воскресения, что согласно с концом Евангелия Марка. Услышав весть от Марии из Магдалы, Петр и Иоанн отправляются к гробнице. Новое совпадение, одно из самых замечательных, даже в выражениях и мелких подробностях. С Лукой и концом рассказа Марка, сохранившимся в рукописи и на полях, Филоксеновой версии. Первые два евангелиста не говорят о хождении апостолов к гробнице. Традиции Луки и писателя Иоанновой школы дают в этом случае решающий авторитет святого Павла. Согласно первому посланию Коринфянам, написанному около 1957 -го года и, несомненно, ранее Евангелия от Луки и Иоанна, первое явление воскресшего Иисуса было кифи. Правда, это показание Павла лучше согласуется с рассказом Луки, не называющего Петра, чем с рассказом четвертого Евангелия, по которому многонабожный апостол будто бы сопровождал Петра. Но первые главы деяний еще представляют нам Петра и Иоанна неразлучными товарищами. Очень вероятно, что в этот решительный момент они были вместе, вместе предупреждены и оба поспешили. Окончание у Марка в рукописи пользуется менее ясной формулой. Наивные личные черты, представляемые рассказом нашего автора, могут считаться почти показательными знамениями. Решительные противники подлинности четвертого Евангелия налагают на себя нелегкую задачу, ибо принуждены видеть в этих чертах уловку поддельщика. Крайне замечательна заботливость, с какой автор старается в важных обстоятельствах поставить себя рядом с Петром или выше его. Пусть объясняют это каким угодно настроением, но редакция этого места не может быть позже кончины Иоанна. Рассказ о хождениях взад и вперед утром в воскресенье, довольно путанный у синоптиков, отличается у нашего автора замечательной ясностью. Да, здесь традиция оригинальная раздробленные части которой синоптики привели в порядок тремя различными способами, уступающими по отношению к вероятности распорядку четвертого Евангелия. Заметим, что в решительный момент, утром в воскресенье, у ученика, которого предполагают авторам, нет особого видения. Поддельщик, писавший, не заботясь о предании, чтобы выставить главу школы, не задумался бы из массы явлений, которые все традиции относило к этим первым дням, приурочить одно к любимому ученику, как то сделали для Иакова. Отметим совпадение Луки, глава 24 стих 4, с Иоанном, глава 20 стих 12-13. У Матфея и Марка является в этот момент лишь ангел, стих 9, луч света. Синоптики не заслуживают никакой веры, утверждая, что Иисус предсказал Свое воскресение. Параграф 43 Следующее у нашего автора явление, бывшее собравшимся апостолом вечером в воскресенье, хорошо согласуется со счетом Павла. Но поразительным и решительным становится согласие именно с Лукой. Не только явление совершается в то же время перед теми же лицами, но и слова, произнесенные Иисусом, те же. Подробность, что Иисус показывает свои ноги и руки, слегка переставлена, но там и здесь ее можно признать, тогда как у двух первых синоптиков ее нет. Евангелие от евреев согласуется здесь с третьим и четвертым Евангелиями. Но каким образом, скажут мне, признать за показания очевидца рассказ, заключающий явные невозможности? Кто не допускает чуда и вместе с тем допускает подлинность четвертого Евангелия, не должен ли смотреть, как на подлог, на столь определенное уверение в стихах 30-31? Разумеется, не должен. Ведь и святой Павел утверждает, что видел Иисуса, а между тем мы не отвергаем ни подлинности первого послания к Коринфянам, ни правдивости святого Павла. Параграф 44. Особенностью нашего Евангелия является, что неспослание Святого Духа совершается в самый вечер воскресения. Лука помещает это событие после Вознесения. Замечательно, тем не менее, что стих Иоанна 22 в главе 20 находит себе параллель у Луки в главе 24 стих 49. -й. Только у Луки очертание этого эпизода обозначено неясно, чтобы избежать противоречия с рассказом Деяний, глава 2, 1 стих и следующий. «И здесь...» Третье и четвертое Евангелие каким-то тайным путем сообщаются друг с другом. Параграф 45. «Как для других критиков, так и для меня первая редакция четвертого Евангелия кончается в конце 20 главы. Глава 21 прибавлена, но это прибавление почти современное, сделанное самим автором или его учениками». Глава эта содержит рассказ о новом явлении воскресшего Христа, и здесь заметны многозначительные совпадения с Третьим Евангелием, не говоря уже о некоторых сходствах с Евангелием от евреев. Параграф 46. Следуют довольно неясные подробности, в которых живее, чем когда-либо, чувствуется печать Иоанновой школы. Внимание по-прежнему усиленно обращено на отношения Иоанна и Петра, Весь этот конец походит на ряд интимных заметок, смысл которых понятен лишь писавшему, либо посвященным. Намек на смерть Петра, чувство дружеского и братского соперничества между двумя апостолами, верование, сдержанно выраженное, что Иоанн не умрет, не дождавшись второго явления Иисуса, все это кажется искренним. Гипербола дурного стиля в стихе 25, глава 5, не производит впечатления несообразности, в сочинении, в литературном отношении так уступающим синоптикам. Впрочем, этого стиха нет в синайской рукописи. Наконец, стих 24 в 5 главе носит в себе признаки происхождения. Слова «И мы знаем, что истина свидетельство его» добавлены учениками или, скорее, заставляют предположить, что последние редакторы воспользовались заметками или воспоминаниями апостола. Такие уверения в правдивости встречаются почти в тех же выражениях в двух писаниях, принадлежащих тому же лицу, что и нашей Евангелии. Параграф 47. Итак, для загробной жизни Иисуса преимущество остается за четвертым Евангелием. Преимущество видно особенно в целой системе. В Евангелиях Луки и Марка жизнь воскресшего Иисуса обнимает, по-видимому, не более дня – По Матфею она кажется краткая, в деяниях она длится 40 дней, у трех синоптиков и в деяниях она кончается прощанием и вознесением на небо. В четвертом Евангелии распорядок событий менее сложен, загробная жизнь не знает точных границ, как бы продолжается неопределенно. Я, впрочем, указал в другом месте на преимущество этой системы, пока ограничусь напоминанием, что она гораздо лучше отвечает знаменательному тексту святого Павла. Первое послание к Коринфянам, глава 15 стих с 5 по 8. Каков результат этого длинного анализа? Во-первых, что взятый сам по себе рассказ о материальных обстоятельствах жизни Иисуса в 4 Евангелии – превосходит своей вероятностью рассказ синоптиков. Во-вторых, что наоборот, речи, которые 4 Евангелие приписывает Иисусу, не носят печати подлинности. В-третьих, что у автора особая традиция о жизни Иисуса, значительно отличающаяся от традиции синоптиков, исключая обстоятельств, касающихся последних дней. В-четвертых, что традиция эта была, тем не менее, очень распространена, ибо у Луки, не принадлежащего к школе, из которой вышло наше Евангелие, есть более или менее ясное представление о некоторых фактах, знакомых нашему автору и неизвестных Матфею и Марку. В-пятых, что сочинение это не так красиво, как синаптические Евангелия, ибо писание Матфея и Марка – самородные художественные произведения». Лука соединяет наивное искусство с рефлексией, тогда как четвертое Евангелие дает только ряд заметок, очень дурно расположенных, где легенды и предания, рефлексия и наивность являются в плохом смешении. Шестых, что автор четвертого Евангелия, кто бы он ни был, писал, чтобы возвысить авторитет одного из апостолов и показать, что апостол этот играл роль в событиях, где другие рассказы о нем не говорят». Чтобы доказать, что ему известно многое, чего другие ученики не знали, в седьмых, что автор четвертого Евангелия писал в эпоху более развитого христианства, чем пара синоптиков, с более восторженным представлением о божественной роли Иисуса, отчего его образ вышел у него более неподвижным, гееротическим, как образ зоны или божественной ипостаси, действующий лишь по своей собственной воле. В восьмых что если его материальные сведения гораздо точнее, чем у синоптиков, то его историческое освещение менее точно, так что для уразумения всей личности Иисуса синоптические Евангелия, несмотря на их пробелы и ошибки, остаются для нас настоящими руководителями. Разумеется, все эти доводы в пользу Четвертого Евангелия получили бы значительное подтверждение, если бы можно было доказать, что его автор – апостол Иоанн, сын Зеведея. Но это задача особого рода исследования. Нашей целью было рассмотреть Четвертое Евангелие в нем самом, независимо от его автора. Вопрос об авторе Четвертого Евангелия, несомненно, один из самых необыкновенных, какие только есть в литературной истории. Я не знаю ни одного вопроса критики, где противоположные видимости так бы уравновешивали друг друга и так держали бы наш ум в недоумении. Ясно, во-первых, что автор желает выдать себя за очевидца евангельских событий и за друга, предпочтенного Иисусом. Ни к чему не служит утверждение, что глава... 21 прибавлено, ибо прибавление это принадлежит автору или его школе. Впрочем, в двух других местах автор любит говорить о себе обиняками. Одно из двух – либо автор четвертого Евангелия ученика Иисуса, ученик близкий и из самой ранней поры, либо автор прибегнул с целью придать себе авторитет к хитрому приему, проведенному от начала до конца книги и назначенному внушить, что он был свидетелем, поставленным возможно, лучшие условия, чтобы передать истину фактов. Кто тут ученик, авторитетом которого желает таким образом воспользоваться автор? Заглавие указывает на него. Это Иоанн. Нет никакого основания предположить, что заглавие это было прибавлено против намерений настоящего автора. Оно, наверное, вписано было в начало нашего Евангелия в конце II века. С другой стороны, евангельская история знает, кроме Иоанна Крестителя, лишь одно лицо с именем Иоанна. Остается выбрать одну из двух гипотез. Либо признать автором четвертого Евангелия Иоанна, сына Зеведея, либо считать это Евангелие апокрифическим, написанным лицом, которое желало выдать его за произведение Иоанна, сына Зеведея. В самом деле, речь идет здесь не о легендах, которые создал народ и за которой никто не ответственен. Человек, который, чтобы заставить поверить в свой рассказ, вводит в заблуждение публику не только относительно своего имени и исторического значения своего свидетельства, не сочинитель легенды, это поддельщик. Какой-нибудь биограф Франциска Осисского, живший на сто или двести лет позже этой необыкновенной личности, может рассказать массу чудес, созданных преданием, оставаясь при том самым искренним и невинным человеком. Но если биограф скажет, я был его присным, он предпочитал меня всем другим, все, что я рассказываю, правды ибо я это видел, название, которое ему приличествует, будет бесспорно другое. Подлог этот был бы, впрочем, не единственный, совершенный автором. У нас три послания, одинаково носящие имя Иоанна. Если с точки зрения критики есть что-либо вероятное, то это принадлежность, по крайней мере, первого из этих посланий автору Четвертого Евангелия. Можно было бы почти принять его, заторванную главу Евангелия. Словарь того и другого произведения тождественен, а язык новозаветных писаний так беден выражениями, так мало разнообразен, что такого рода заключения могут быть сделаны с почти безусловной точностью». Автор этого послания, как и автор Евангелия, выдает себя за очевидца евангельской истории. Говорит о себе как о человеке известном, пользующемся в церкви высоким уважением. На первый взгляд, казалось, самой естественной гипотезой было бы допустить, что все эти писания в самом деле произведения Иоанна, сына Зевидея. Спешим, однако, сказать, не без серьезных причин, Первоклассные критики отвергли подлинность Четвертого Евангелия. Цитаты из этого труда в самой древней христианской литературе встречается мало. Его авторитет начинает устанавливаться очень поздно. От Иоанна, старого рыбака на Генисарецком озере, мы всего менее ожидали бы именно этого Евангелия. Греческий язык, на котором оно написано, не палестинский, знакомый нам по другим книгам Нового Завета. В особенности идея принадлежит к совершенно иному порядку. Мы здесь целиком в филоновской, почти гностической метафизике. Речи Иисуса, как передает их этот воображаемый свидетель, этот близкий друг, ложны, часто пошлы, невозможны. Наконец, и апокалипсис выдает себя за творение Иоанна, правда, не называющего себя апостолом, но присваивающего себе такое первенство в церквах Азии, что его нельзя не отождествить с апостолом Иоанном. Если сравнить стиль и мысли автора Апокалипсиса со стилем и мыслями автора 4 Евангелия и первого послания от Иоанна, разногласие поражает. Как выйти из этого лабиринта странных и безвыходных противоречий? Я вижу лишь один выход. Принять, что четвертое Евангелие не было написано самим Иоанном. Долгое время было эзотерическим и потаенным в какой-нибудь из школ, привязавшихся к Иоанну. Проникнуть в тайны этой школы, доискаться, да как вышло из нее занимающее нас Писание, невозможно. Послужили ли основой тексту, который мы читаем, заметки или продиктованные записки, составленные апостолом? Придал ли какой-нибудь писец, воспитанный чтением Филона и обладающий собственным стилем, такой оборот рассказам и посланием наставника, которого без него они бы не имели? Не представляет ли это нечто аналогическое с письмами святой Екатерины Сиенской, редактированными ее секретарем, или откровениями Екатерины Эммерих, о которых можно с одинаковым правом сказать, что они принадлежат Екатерине или Брентану, ибо фантазиями Екатерины проникнут в стиль Брентану. Полугностические сектаторы не могли ли к концу жизни апостола овладеть его пером и под предлогом помочь ему записать свои воспоминания и послужить его корреспонденции, приписать ему свои идеи, свои излюбленные выражения и прикрыться его авторитетом? Отличное ли это от апостола лицо, или это сам апостол, на долгой жизни которого – В течение многих лет основывались чаяния верующих. Я уже в другом месте коснулся этих вопросов и часто буду возвращаться к ним. На этот раз у меня была одна цель. Показать, что если в жизни Иисуса я так часто прибегал к четвертому Евангелию, чтобы установить план моего рассказа, то у меня были на это веские причины, даже и в том случае, если бы Евангелие не было написано рукой апостола Иоанна. Конец книги.